Голова тридцать вторая. Не найдешь ее, точно останешься без головы. э й н а р вышел из п о р т а л а в комнате Инги. Асвер, ты что должен был делать? Он уже кричал, не в силах сдержаться. к о п и в ш е е с я так долго раздражение выплеснулось в скандал. Я тебе доверил охранять искру тебе. Ты колдун или кто? Прекрати орать! Отмахнулся о с в е р Он был очень серьезен. Я пытаюсь найти ее. Я что по твоему совсем безмозглы, й чтобы не навесить на нее метку? Не мешай мне сосредоточиться. Пока э й н а р метался по комнате из угла в угол, колдун пытался найти девушку. Метку он сам лично прикрепил к ней перед входом в зал. Никто кроме него не смог бы ее снять. но искры нигде не было. Если среди собравшихся в тронном зале нашлись ненормальные, решившие похитить Ингу, это будет выяснено быстро, и тогда им точно не сносить головы. Правитель сам на себя не похож, того и гляди разнесет тут все или спалит. Это уже не просто симпатия, а Свер это видел. Их повелитель, его друг, он любит искру. Иначе не сходил бы сейчас с ума. Подойдя к туалетному столику, э й н а р открыл шкатулку, в которой лежали пять сердец дракона. Два из них идеально легли бы во п р а в у перстней, а еще три превосходно смотрелись бы в колье. Нужно было сказать, чтобы взял а камень с собой. Он осторожно дотронулся до самого большого указательным пальцем. Камень был холодным. На прикосновение не отозвался даже маленькой искрой. Да, чтобы разразился скандал, рявкнул на него а с в ё р Ингу бы кто-нибудь напугал и получил бы молнию. Знаешь, это немного больно и сильно разрушительно. Нашел? В который раз спросил э й н а р Нет, признался колдун, опустив голову. Ее нет во дворце и нет на улице. Прости. Все царство я так обыскать не могу. Подойдя к правителю, он положил руку тому на плечо. Но Инар, мы найдем ее. Инга, дорогая моя, тетушка Грай ласково похлопала ее по руке. Я вижу, как ты волнуешься. Не беспокойся. А Свер или мы с Фродом у будем рядом. А твоя брош ь даст всем понять, что обижать тебя нельзя. Это плохая идея. У девушки дрожали руки. Все будут шептаться о том, что я любовница Инара. Ее щеки вспыхнули лихорадочным румянцем. Глупости! Беззаботно отмахнулась г р а й Драконы такое не обсуждают. Поверь, всем более интересна твоя внешность, чем любовные дела. Но никто не подойдет к тебе без моего разрешения или разрешения Фроуда. Все, соберись. Нам пора. Момент, когда подошли Эйнар и а с ф е р она пропустила, присела поправить подол платья, а когда увидела, глупое сердце ухнуло в пятки. Эйнару очень шел бело-золотой костюм, не так затейливо украшенный, как сверкающее платье Далии. Ее поразило лицо дракона. Глаза сверкали решимостью, губы сжаты, кажется, даже черты лица стали более хищными. В в и н ц е Он был просто неотразим, настоящий повелитель драконов, строгий, справедливый, невероятно привлекательный. От него исходили сила и мощь, кажется, они были о с я з а е м ы Девушка смогла улыбнуться, хотя сердце плакало. С этим потрясающим драконом ей не светит ни один танец. Когда Асвер положил ее ладонь на сгиб своего локтя, она даже не вздрогнула, расправила плечи. Подняла подбородок. Она не экзотическая танцовщица, не любовница. Она приемная дочь г р а й и Фроуда. Искра, дарованная создателем. Инга шла, чувствуя на себе жгучие взгляды. Хотелось почесать спину между лопаток. Лица сливались в одно сплошное пятно. Слишком яркий свет. Слишком много блеска. По залу побежали ш е п о т к и она услышала едва уловимый гул, но не могла разобрать ни слова. Добрось, «Да шепот Асвера обжег ухо. Ты красивее всех этих д р а к о н е ц соперничающих блеском с люстрами. Ответить она ничего не успела. В тронный зал входили Эйнар и Далия. Он суровый как скала, она улыбающаяся с таким превосходством, что остальные должны были чувствовать себя пылью. под подошвами ее туфелек ш е п о т к и стихли подданные приветствовали своего повелителя глубокими реверансами и почтительными поклонами сейчас он совершенно не был похож на того Эйнара который водил ее на экскурсию в башню колдуна или показывал северный замок единственный поцелуй самое дорогое ее воспоминание Эйнар произносил речь а она каждой клеточкой своего тела впитывала этот глубокий голос с р а к о ч у щ и м и нотками, а после до жгучей ревности завидовала Дали, кружившейся с ним по залу. У нее муж каменный, а она тут отплясывает, не убей никого взглядом искорка. Хохотнул, о свер увлекая ее на танец. Ух, какая ты воинственная сегодня. Жаль, у меня нет с собой ни одного камушка. Она улыбалась, но говорила очень серьезно. Отлично помогает от назойливых кавалеров. Вот такой настрой гораздо лучше. Широко улыбнулся гадский колдун, кружая ее по залу. Шарахнуть бы его пару раз, чтоб не л ы б и л с я но лучше бы она танцевала все танцы со свером. Стоило закончиться первому танцу, как тетушка г р а й потянула ее за собой. Рагна, дорогая моя. она приветствовала высокую струю о драконицу в темно-красном платье. Гра, й как я рада! видно было, что Рагна действительно рада. Ах, Ульф уже успел сбежать по своим мужским делам, проговорила она, скрывая недовольство за улыбкой. К счастью, мой сын Альрик не последовал его примеру. Высокий гибкий дракон, приветственно поклонившись, принялся внимательно рассматривать девушку. От чего ей стало не по себе. Инга, хочу представить тебе лорда Альрика, наследника рода Красных Драконов, произнесла тетушка с хитрой улыбкой. Альрик, моя дочь Леди Инга. Пришлось ей подавать руку для поцелуя. Кожу как огнем опалило. Захотелось вытереть руку и спрятать ее за спину. Думаю, детям будут неинтересны наши сплетни. Рагна кинула многозначительный взгляд на сына, и тот заговорил низким, чуть хрипловатым голосом: "Леди Инга, могу я пригласить вас на следующий танец?" Под взглядом тетушки она не посмела отказаться. Этот дракон был в списке кандидатов на ее руку, потому что сердце было отдано другому. Лорд а л ь р и к молчал, и ей было неуютно под взглядом красных глаз. Они напоминали Инги Рубины, только прорезанные посередине узкими вертикальными зрачками. Этот дракон был симпатичен, но такой жуткий взгляд она выносила с трудом. Как вам нравится наше царство? Его голос звучал равнодушно. Видно было, что он спрашивает просто из вежливости. Оно прекрасно, ни ч у т ь не лукавя, ответила Инга, но все же была настороже, опасалась неудобных вопросов. Спросить у тетушки Грай передавали ли кандидатам ее досье, она постеснялась. Но дракон больше не задал ни одного вопроса, закончив танец, отвел ее к тетушке, продолжающей весело болтать с подругой. Она познакомилась со вторым кандидатом, с третьим лопатки горели от жгучих взглядов, и как ни странно, спокойно она чувствовала себя только рядом со свером. Девушка улыбалась, а в д у ш е в с к и пали слезы. Эйнар подходил только одной драконице, т о к другой, и совсем не обращал на нее внимания. Все как одна были молодые, красивые, в богатых нарядах. По телу пробежал холодок, руки вдруг стали влажными. Неужели Эйнар выбирает себе невесту? Ну рано или поздно это должно было случиться, но как-то не так, вот так, сразу. Леди Инга. Ее приглашал на танец приятный молодой дракон. По крайней мере, его синие глаза не вызывали неприятного чувства. Прошу вас. Он протянул руку, улыбаясь. Лорд Виге. Она присела в подобающем реверансе. Тетушка смотрела на них ласковым взглядом. Кажется, ей этот дракон нравился больше всех. Он и вправду был довольно общительным, отпускал комплименты, не забывая вовремя уводить ее с пути других пар. даже отметил, какое у нее необычное платье. Похоже, можно к нему присмотреться, подумала Инга. А что, была у воздушных драконов, перейду к морским. И очень красивые морские острова. Закончил рассказ лорд Вигги. Только вот она все пропустила мимо ушей, потому что неподалеку увидела Эйнара с потрясающей красивой драконицей. Такая точно будет украшать своим присутствием. Любой прием и постель. Вдруг стало больно глазам, она зажмурилась и споткнулась. Леди Инга, вам плохо? Обеспокоенно спросил дракон. Голова закружилась, соврала девушка. Пойдемте, я найду одного из ваших опекунов. Лорд Вигго развернул ее и вывел из круга танцующих. Инга немного отошла, чтобы хоть чуть-чуть скрыться от любопытных глаз. В это время музыка стихла. И девушка услышала шепот двух дракониц где-то сбоку. Рассмотреть она их не могла, мешала огромная ваза с немыслимой пышностью экибаной. Мы так волновались, говорила одна. Понимаю. Голос другой звучал восторженно. Не каждый день вашу дочь приглашает танцевать, сам повелитель. Наконец-то возобновили старую добрую традицию. Снова восхищалась первая. Эйнар присматривает себе невесту. Смотри, как красиво они смотрятся с моей дочерью. Инга зажмурилась. Значит, это болтает мать драконицы, с которой сейчас танцует повелитель. Больно. Это было видеть очень больно. Она едва удерживала слезы. А драконицы продолжали болтать. Специально или просто ее не заметили? А г р а й молодец. И дочка обзавелась и сосватает ее сейчас удачно. Говорят, сам повелитель подыскивает ей жениха. У Инги подкосились ноги. В каком смысле, сам повелитель? Он что, одобряет кандидатов, что ли? Глупая паническая мысль, но сердце так глухо ударило, как будто останавливаясь. На Грай и ф р о у д а она не держала зла. Драконы действительно хотели ей счастья, но Эннар. Он что, заодно с ними? Оставаться в зале она больше не могла. И выскользнула в боковую дверь. Дворец она уже знала неплохо. Фрот, дорогой, нам нужно вернуться, кокетливо говорила г р а й и Инга поспешила юркнуть за штору в тень. Я еще не со всеми познакомила нашу девочку, и столько теплоты было в ее голосе, что у Искры появились слезы на глазах. Прекрасные партии, поддакнул Фрот. Еще бы, в голосе Грей. п р о с к ь з н у л а с а м о д о в о л ь с т в о Сам Эйнарых одобрил, чтобы не выдать себя, Инга прикусила кулак. Вот значит как. Одобрил. Едва дождавшись, пока пара скроется за дверями, она выскочила из своего убежища и помчалась в единственное место, где ее не мог достать ни один дракон. Предатель, предатель, предатель! Било с ь в ее голове одно слово. Промчавшись по коридору, совершенно не обращая внимания на слуг, она добежала до личного крыла повелителя и бросилась вниз по лестнице. В туфлях по брусчатке дорожек бежать было неудобно, и сняв их, она бросила их прямо на землю. Драконы на барельефе привычно выдохнули пламя, открывая проход. В храм, в храм, бегом, туда не сунется ни один дракон. э й н а р остановился. Что-то было не так. Сердце, как будто окаменело и не хотело биться, с трудом проталкивая кровь. Они со свером шли по коридору. На бал возвращаться не хотелось. Правитель просто боялся всех выгнать. Как фурия пронеслась, шептала одна служанка другой. Ой, завидев лордов, обе поклонились. Кто пронесся? Эйнар переводил тяжелый взгляд. с одной д е в у ш к и на другую. Леди Инга, тихо ответила служанка. По лестнице во внутренний двор. Эйнар, крикнул колдун, когда правитель сорвался с места, забыв о портале. Ты куда? спросил он это уже на бегу, потому что тот не ответил. Повелитель бежал к храмовому саду. Ее туфли, указал, обувь, а с в е р н о в валяющуюся обувь, Эйнар промчался. кинув на них лишь мимолетный взгляд. Нет, колдун поспешил за своим не лордом сейчас другом, не делай этого, э й н а р отвали! – рыкнул повелитель, прикладывая руку к камням. И в этот миг Асвер очень жалел, что не может применить к нему колдовство. Когда тот вышел в храмовый сад, он попытался вырубить его ударом. Драконы дрались остервенело. Каждый был уверен в своей правоте, но еще один удар уложил к о л д у н а на землю. Пока он встал, правитель скрылся в храме. Нет! Оглушающий крик взлетел в небо.